Глава 10 Когда Домберг вернулся к себе на службу, день уже шел к концу. Из помещений почти выветрился запах рыбного порта. Окна были открыты настежь, и повсюду на бумагах лежали разнообразные предметы, чтобы не дать листкам разлететься от сквозняка. К слабому запашку примешивался аромат не то розы, не то сирени. Его разбрызгала лейтенант Фруасси. Кто же еще? Постоянно заботившаяся о благоденствии своих коллег. Результат получился тошнотворный. Адамберг предпочел бы, чтобы воняло просто рыбой. «Фруасси», — сообщил Вейренг, подходя к комиссару. «Кто бы сомневался?» — откликнулся тот. «Главное, ничего ей не скажешь, ведь она делает это ради нашего блага». Она вылила две упаковки, и никто не осмелился ее отговаривать. «Вонь пеленой не прикроешь. Это ко всему относится. Может принести еще одну мурену, чтобы приглушить розу и сирень. Или вот это. Посмотри». Адамберг достал из кармана маленькую пластмассовую коробочку. «Это подарок. Паук-отшельник. Полюбуйся». Признаюсь, до сегодня дня еще никто не дарил мне дохлых пауков. Только он ничем не пахнет. Не то что жуки-медляки. Ты имеешь в виду жуков-вонючек? Их самых. Вонючек. Вестников смерти. И кто же оказался столь изысканно любезен, что подарил тебе дохлого паука? Маленькая женщина, которую я повстречал в музее. Она приехала из самого Нима, чтобы привести эту штуку специалисту по паукам. Арахнологу? Да. А поскольку этот парень ей не понравился, то она решила презентовать отшельника мне. Вы, этот подарок — большая честь. Примерно как та, которую оказал Реганвар на Шерри вырезав ее портрет на деревянном весле. Он это сделал? Именно. Ты закончил свой отчет? Он уже в руках у Мордана. Мне нужно рассказать тебе, что поведала эта женщина, но где-нибудь в сторонке. Приходи ко мне в кабинет, чтобы никто не видел. Как там Данглар?» Думаю, страсть к бумаге и подготовка к книге развеяли его раздражение. Адамберг положил паука на стол, уже заваленный до предела. Открыл коробочку, достал лупу, тайком позаимствованную у фруаси, и стал изучать крошечное создание. Как они называют его тельцы, эти арахнологи? Адамберг пористал блокнот. Где-то он это записал. Голова-грудь. Очень хорошо. С таким же успехом можно было назвать это спиной. Напрасно он ее разглядывал так и сяк. Рисунок на ней мало напоминал скрипку. Он услышал шаги и торопливо захлопнул крышку. Не то, чтобы он опасался своих сотрудников, но ему не хотелось причинять страдания Данглару. Это оказался Вуазне. Он заметил коробочку и наклонился над ней. «Паук-отшельник», — заключил он и спросил с завистью. «Откуда он у вас? Это такая редкость. Мне подарили». «Но кто? Как? В музее. Вы не бросаете это дело, комиссар? Бросаю». Ни роста численности пауков, ни мутации. Придется смириться. Но трое все-таки умерли. Я думал, вас это больше не интересует. Вы ведь твердили, что это старики. Я знаю. А между тем, во Франции никто никогда не умирал от укуса отшельника. Никаких мутаций, вы уверены? Да. Ладно, но во всяком случае, эта работа не для нас. Адамберг чувствовал, что лейтенант колеблется, выбирая между логикой и искушением. «Я пришел поговорить с вами об отчете». Вуазне похлопал себя по круглому животику. Эта дурацкая привычка давала о себе знать, когда он был смущен или доволен собой, так что проявлялась она довольно часто. Я о том допросе Карвена, как бы это сказать, нельзя ли выбросить те пассажи, когда он обращается со мной как с пустым местом, разглагольствует про аперцепцию и щеголяет цитатами. Что с вами, Вуазне? Может, вы еще захотите, чтобы мы вырезали куски из видеозаписи и склеили ее скотчем? Эти пассажи несущественны для следствия. Они существенны для того, чтобы показать характер Карвена. С каких это пор у вас появилась идея фальсифицировать отчеты о следственных действиях? начиная с той самой оперцепции. Это так и не прошло. — А мне что делать с арахнологом и головогрудью, можете сказать? — Проглотите эту оперцепцию. Примите как неизбежность и переварите. Но в отчете головогрудь не упоминается. — Кто знает Уазне? Адамбергу позвонил вейренг И Уазне вышел из кабинета, похлопывая себя по животу. Я услышал голос Вуазне у тебя в кабинете и прошел мимо. Лучше нам встретиться в другом месте. Где? Давай снова сходим в Горбюр. Вчера Данглар испортил нам удовольствие. Эстель сразу же решила Дамберг. Ее рука на плече коллеги накануне вечером. Виеренг уже так долго один, а его крайняя требовательность к женщинам и их разнообразным качествам Заметно снижает возможность выбора. У Адамберга, наоборот, другие проблемы из-за слишком скромных запросов. «Эстель», — подумал он, — «Вееренг возвращается туда ради нее, а вовсе не ради капустного супа. Пусть даже перенейского».